Небольшой подвальчик располагался почти рядом с домом. Деньги запрашивали не слишком космические. Но надо же такому случиться, в ночь перед первым же занятием на Пушкина обрушился заблудившийся тропический ливень. Несчастный подвальчик буквально потонул, после чего в нём затеили капитальный ремонт. Одним словом, Распоряжение шефа вызвало у Наташи немалый энтузиазм. По прибытии домой она разыскала старенький спортивный костюм и полчаса вертелась в нём перед зеркалом, предвкушая и пробуя разные телодвижения, подсмотренные в передаче Волшебная линия. В школе у неё было по физкультуре отлично. Она привыкла считать себя достаточно подвижной и ловкой и не сомневалась, что блеснёт. может даже и перед самим Сергеем Петровичем. И какой же конфуз её ожидал. Когда красавица Алла, облачённая в огненный адидас, поставила на видео учебную кассету и нажала пуск, оказалось, что угнаться за ней никакой возможности нет. Программа для продвинутых запоздала сообразила Наташа, с языком на плече выделывая ногами по полу нечто замысловатое и безнадежно отставая от темпа. То, что у Аллы получалось легко и естественно, ее заставляло чувствовать себя катержником с чугунным ядром на лодыжке. Ей бы продолжать по мере сил успокоив себя, мол, с продвинутой программой и новой эффекта ждать трудно, увы. Эмоциям не прикажешь. Наташа с ужасом и насмешкой вспомнила свои вчерашние предвкушения. Боже, какая дура. И как хорошо, что Сергея Петровича не было в зале. А Кифирыч и остальной народ возились во дворе, ремонтируя проколотое колесо. Картинка на экране сменилась в очередной раз. Ритмичная музыка дала пятисекундную паузу и зазвучала в новом темпе. Алла опустилась на подошвенный коврик и принялась делать собачку. Что такое собачка? Могучие мужчины, склонные с пренебрежением относиться к женским спортивным забавам, остерегайтесь смеяться. Встаньте-ка на четвреньки. До да сто раз подряд отведите горизонтально в сторону ногу, согнутую в колене, а если покажется мало, попробуйте ее при этом еще распрямлять. Наташа насчет коврика никто не предупредил, пришлось стоять коленками на голом деревянном полу. После десятого раза у нее начало сводить поясницу, после двенадцатого подогнулись руки. И стало страшно, неудобно упираться ладонями. После пятнадцатого она оставалась беспомощно стоять на корачках, опозоренно свесив голову, чтобы не видеть легко мелькающих аленных ног и только чувствовать дрожь мышц, напуганных непривычной работы. Золотая медаль, филфак, шейпинг, усатый принц на быстром автомобиле, господи, на каком свете живем? Почему жизнь считала необходимым по каждому из этих пунктов сунуть ее фейсом up table, и не было спасительного якоря, который удержал бы от отчаяния? А я мол, за то такие стихи сочиняю, или а я за то экстрасенс куда там Кашперовскому, или на худой конец, а у меня за то сто тысяч баксов в сейфе лежат. Алесь меняла ногу прямо на ходу, словно так тому и следовало быть, и продолжала размеренные взмахи. Наташа стиснула зубы и опять включилась в работу. Под конец занятия, когда пошли расслабление и растяжки, у неё не осталось сил даже обидеться, что не выходит не сесть на шпагат, не достать головой заведённую за спину ступню. Когда в дверях появилась Катя Дихтерева, Наташа только тупо вздохнула про себя. Добивайте, смейтесь, пальцами показывайте. Катя молча обошла девушек и повесила на дальнюю стену толстый ободранный щит с нарисованными цветными кругами. Алов в последний раз свернулась спиралью, выпрямилась, легко поднялась, выключила видео и удалилась по направлению к душу